Голова номер двадцать. Две кайры спустились на край врага, в котором клубился туман и превратились в людей. Очертание их фигур складывала огненная пленка, поверх которой виднелся тонкий слой мутной мглы. Но чтобы его увидеть, потребовалось бы сильно напрячь глаза. Огонь иногда выбрасывал крохотные протурберанцы, напоминавшие смерчики. Несколько отвратительного вида насекомых решили попробовать новую добычу на вкус, но мгновенно исчезли, стоило им коснуться некой невидимой границы. И неясно было, что их уничтожило — огонь или непонятная мутная пленка. «Все верно!» — уронил Кейсавки, внув на ящик с кристаллом, который четко указывал в сторону оврага. «Ох, как же мне не хочется туда лезть!» Поежилась Сейла с тоской, глядя на клубящийся туман. «Может, сперва парой шаров приласкаем? А вдруг книгу повредим?» — резонно возразил молодой чародей. «Лучше не рисковать». «Ладно», — тяжело вздохнула девушка. «Пошли». Они решительно двинулись к краю оврага и принялись спускаться. Каждый зажег перед собой светильник, направляющий вперед луч белого света». Однако это не слишком-то помогло, когда чародеи полностью погрузились в туман. Он был густой и вонял чем-то неприятным, невзирая на установленные вокруг головы воздушные фильтры, которые не должны были пропускать ничего опасного для жизни. Ведьмоплетение не посчитало вонь опасной, хотя от нее слезились глаза и хотелось чихать. Невзирая на светильники, видно было плохо – Туман клубами светился над землей, принимая гротескные формы. Казалось, из него на неназванных гостей смотрят сотни неведомых чудовищ. Сейла ежилась. Ей здесь было очень не по себе, как бы она хотела спокойно жить и никогда не забираться в такие места. Понимала, что это невозможно, рассталась чародейкой, но желание достичь покоя никуда не уходило. Кейса в отличие от ученицы, думал о великом Тетрасе. Пусть даже сейчас они найдут третью книгу, но ведь есть еще и четвертая, белая. Где ее искать? Как искать? Никаких намеков на это не было, а в трех информация не полная, только разрозненные отрывки. Под ногами скрипели обломки костей. Чародей старались не думать, чьи это кости, откуда они тут взялись. Иногда напарываясь на толстую, густую паутину. Пауки ее сплетшие были как бы не с человеческую голову размером, а может и больше. Иногда из тумана раздавался протяжный, пронизывающий до костей морозной дрожью стон. Кейсов решительно шел вперед, то и дело поглядывая на кристалл, но тот показывал строго на север. А враг как раз протянулся в нужном направлении. Наконец спутники спустились на его дно и двинулись дальше вдоль небольшого ручья. От воды несло падали и еще чем-то непонятным — И фильтры эти запахи тоже почему-то не отсекали, хотя должны были. Молодой чародей задумался о том, что надо будет переработать их плетение. Что-то тут не то. Он быстро просканировал воздух под фильтрами. Для этого имелось заранее заготовленные связки, но не обнаружили ничего ядовитого. «Долго еще?» – дрожащим голосом спросила Сейла. «Страшно». «Потерпи немного». «Кристалл начал покачиваться со стороны в сторону, значит, мы уже недалеко». Недовольно ответил Кейсав, снова пожалев, что взял в ученицы девушку. С парнем было бы десятикратно проще. Однако он ошибся, шли чародеи еще долго, прежде чем не добрались до странного пятиугольного постамента, на котором светилось прозрачным светом незнакомые символы. Они не походили на символы языков Акала, и это удивляло получается этот камень оставил кто-то другой. Но почему тогда кристалл четко указывает на него. Кейсаф обошел постамент со всех сторон, но черный кристалл указывал именно на камень, вращаясь по мере обхода. Это значило, что черная книга спрятана в нем. Вот только как достать ее, причем не повредив, придется хорошенько подумать. Книга здесь? растерянно спросила сейла. Да, внутри камня. Хмуро ответил Кисав. Вот думаю, как ее оттуда выудить. Просканировать, предложила девушка. Это было первое, что я попробовал сделать, но ничего не вышло, вздохнул молодой чародей. Ничего не вышло. Скатываются сканирующие связки с этого камешка, словно он жиром смазан. Тогда, может, попробовать рунный конструкт? Я недавно в библиотеке обнаружила и заучила интересные конструкты, вспомнила Сейла. «Нужно только вырисовать рунные цепочки вокруг сканируемого объекта». Она быстро сформировала нужные связки, отметив про себя, что делает столь сложные вещи без малейших усилий привычно. И еще пару месяцев назад посчитала бы такое невозможным. Вокруг постамента начали появляться длинные, определенным образом переплетенные цепочки рун, смыкающиеся в огромный рунный конструкт. Правда, к счастью, двухмерный. С трехмерными она работать еще не умела. Создавать его пришлось довольно долго. Обычные сканирующие плетения срабатывают намного быстрее, но раз не сработало, другого выхода нет. Закончив, девушка замкнула четыре активные цепи активирующим символом и подала строго дозируемую порцию энергии. Ровно засветились призрачным светом, показалось даже, что сам воздух загудел и начал нагреваться. Передаю тебе поводок! Повернулась Киса Вусейла, сформировав особый передающий информационный конструкт. В книге Акала называемый непонятным словом интерфейс Лови. Принял! Отозвался он. Ого, какой интересный конструкт! Надо будет и самому его освоить. Все одновременно охватить невозможно, как бы ты этого не хотел. Пожала плечами девушка. Я и десятой части того, что ты знаешь, не знаю. Осваиваю, что могу и что интересно. Что-то освою я, что-то ты, потом еще кто-то появится. Нам знаний столько накидали, что три жизни понадобится, чтобы все освоить, а уж после того, как Тетрас соберем. Да, ты права, тяжело вздохнул молодой чародей. И хочется освоить все, но вскоре понимаешь, что это невозможно. «Плохо, что у нас методики обучения нет. Хватаем по верхам. А что делать?» «Пожалуй, плечами Сейла. Что сможем, то освоим. Эх, если бы еще жить спокойно, без всяких стычек со жрецами и прочей падалью». «Хотелось бы», — покивал Кейсав. «Но что делать, раз кроме нас противостоять им некому? Придется». Тем временем сканирующий конструкт отработал и выдал результат на гора в виде трехмерной иллюзии. Чародеи изучили их и убедили, что постамент скрывает в себе пространственный карман, в который, похоже, и находилась черная книга. Но как ее туда достать? Ни Кейсав, ни Сейла этого не понимали и растерянно чесали в затылках. «Стоп, а если использовать черный кристалл?» – оживился молодой чародей. Девушка ничего не сказала в ответ, только скептически приподняла бровь. Кейсав покосился на нее, вздохнул, разобрал свое подобие компаса и переложил черный кристалл к постаменту. Тот на мгновение полыхнул черным же светом, однако ничего больше не произошло. Правда, только на видимом уровне, а вот на чародейском стала заметна структура связок, которой раньше не было. Кейсав принялся внимательно ее изучать. «Да чего же Акала любят загадывать загадки?» Недовольно проворчал он, когда понял, что перед ним очередная головоломка, которую требуется решить, чтобы получить какой-то результат. «Ты глянь только, как закручены стихи вокруг стержня света, скраплениями хаоса. Вот как они это сделали? Как можно было объединить столь разные силы? Это же невозможно!» «Раз сделали, то возможно», — резонно возразила Сейла. «Это мы не знаем способа, так мы с тобой не идеал, а недоучки обыкновенные!» «Ты права», — скривился молодой чародей. «Именно недоучки теперь я вижу это, особенно четко!» «Нахватались по верхам, а понять суть так и не смогли. Нужна методология!» «А где ты ее возьмешь?» — иронично посмотрела на него девушка. «Тебе вообще-то обучал один из самых сильных, опытных и старых Акала, глава из Совета». Но методологию так и не дал. Значит, не хотел. Уж он-то об этом должен был знать все. Я прочла пару исторических хроник, которые ты пропустил. Так вот, именно Файергрен курировал образование. Так что... И опять ты права. Вздохнул Кейсав. Меня, похоже, растили для какой-то определенной цели и учили соответствующим образом. Тебя, прежде всего, научили учиться самостоятельно. И ты научил этому меня. Усмехнулась Сейла. Это важнее всего прочего. А книги по методологии обучения чародеев найдем. Есть еще много хранилищ, в которых мы еще не были. Да и в Наэрти нам открылась едва ли не двадцатая часть замка. «Дай, Демиорг, чтобы ты оказалась права», — понурился молодой чародей. «Ладно, надо распутывать эту головоломку. Она не завершена. Тут нужно что-то добавить. Но что? Следуй логике». Задумчиво показала на совмещение света с хаосом девушка. Здесь должен быть блок тьмы и порядка. «И как их объединить? Позволь поинтересоваться». Ехидно поинтересовался Кисав. «Не знаю». Покачала головой Сейла. «Разве что точно так же, как здесь». Она снова ткнула пальцем в совмещение. «Ты же сам раньше говорил, что определить блоки несовместимых сил можно вероятностными плетениями». «Балдая». Скривился, словно съел что-то очень кислое, молодой чародей. Что-то у меня с мозгами не то делается, начал забывать элементарные вещи. — А чего ты хотел, так перегружая мозг? — насмешливо фыркнула девушка. — Я тебе сколько раз долбила, что отдыхать больше надо. Нет, ты у нас самый умный. Да пойми, что так и надорваться можно. — И в третий раз признаю твою правоту. — хмуро уронил Кейсав. Придется разработать четкий режим дня и по возможности следовать ему. А теперь займусь делом. Он сел в позу лотоса перед постаментом и погрузился в глубокий транс, начав внимательно и постепенно исследовать конструкты загадки. Сейла осталось охранять покой учителя, окружив место их пребывания пленкой первородного пламени и слоем пустоты. Одновременно она раскинула несколько десятков поисковых ментальных щупалец, Это умение девушка освоила не так давно и очень гордилась им. Киесаф разработал конструкт до основы и кивнул. Он уже делал нечто похожее, когда получал кристаллы Тетрасов в Кейт Аране. Вот только здесь все иначе, хоть и используются те же самые четыре силы. Хотя нет, здесь есть еще и намеки на ярость и мудрость имеются. Вот только что они должны в общей схеме делать? То, что это тоже пространственный карман особого рода, уже ясно. Только вот куда более сложный, способный хранить артефакты божественного уровня. Это что же книга Тетраса божественного уровня? И что сам Демиург создавал? Зачем ему это? С трудом отвлекшись от этой мысли, молодой чародей продолжил анализ. Одновременно он подключил то самое странное чувство – которая давала возможность ощутить неправильная несогласованность чего-либо. И сразу понял, что именно нужно исправлять. Возиться пришлось довольно долго. Между каждой парой народных блоков надо было выкладывать прокладку, представляющую собой особого рода и вероятностное плетение, а таких пар было не одна сотня. Но главным все же оказалось открывающее-скрывающее плетение – Завязанная на ярость и мудрость, что было довольно странно. Не предназначались эти силы для подобного. Но в конце концов не важно. Видимо чисто учебный блок, созданный, чтобы ни умеха и доучка не полез куда его не просят. Таковому бы хорошенько дало по мозгам при попытке открыть карман. Кейсав же смог исправить конструкт, ощутил его неправильность, трижды перепроверил и только после этого активировал раздалось низкое гудение. Постамент рассыпался разноцветными искорками, на его месте возникла висящая в воздухе черная книга, как ночь. Молодой чародей встал, подошел к ней и возложил в гнездо на обложке кристалл. Только после этого книга позволила взять себя в руки и спряталась в пространственный карман. Разбираться с ней времени не было. Нужно было спешить в Таламар, на собрание капитанов наемных отрядов, а потом проверить караванные, идущие в Наэрту. Их мог попытаться ограбить Зука, барон Лангарский, и ему требовалось преподать урок. В этот момент чародеи попытались схватить какие-то склизкие щупальца, но сгорели, едва коснувшись защитного огненного слоя. Видимо, им мешала прорваться сюда исчезнувшая сейчас защита постамента. Возиться с ними Кейсав не стал, поскольку больше во враге ничего интересного не было, и пустил по нему в обе стороны вал первородного пламени. Это вызвало утробный вой и скрежет. Похоже, здесь находилась одна из маток тварей. Не дожидаясь, пока овраг выгорит до тла, чародеи превратились в Каэр, взлетели и понеслись к Таламару. Байра сын Кхада, коренастый, суровый мужчина с длинной бородой. Засунутый за пояс, оглядел большой зал пьяного калибра, таверны гильдии наемников. Сейчас здесь собрались капитаны отрядов вместе с помощниками. Им всем сообщили, что появится крупный наниматель, новый владетель чародей, которому нужен гарнизону в большой замок. Наняться служить в гарнизон было мечтой многих пожилых воинов – спокойная тихая служба. Разве что разбойников отваживать приходится, но да их много не бывает, да и пугливы они. Парочку прибьешь, а остальные сами разбегутся. С удивлением обнаружив среди капитанов своего старого приятеля Дорека, человек из гильдии убийц, Байра сильно удивился. Он-то что тут делает? Не выдержав, он помахал рукой, Дорек подошел к его столу. Тут же подскочила слуга и поставила на него еще одну большую кружку Эля. Убийца сразу смочил в пени свои вислые длинные усы и довольно крякнул. В пьяном каливре варили отличный темный эль, густой и вкусный. «Но здравствуй!» — прогудил Дорек. «Вижу, ты тоже в гарнизон к мастеру Киесаву хочешь наняться?» «Оно и правильно. К спасителю города относиться будут ого-го как, и к его воинам тоже». «Спасителю города?» — изумился Байра. «Это ты о чем? И да, здравствуй». А ты не знаешь, кто такой Кейсав, ученик Фаера? Неужто не слыхал, кто? Лэра от твари оборонил. Слыхал. Так это он? Он самый, подтвердил убийца. И мало того, весной новое нашествие только уже на наш город ожидается. Совет мастеров страшно рад, что мастер Кийсаф недалеко поселился. Он уже наблюдение за опушкой выжженного леса установил. Мне приятели с теневой гвардии рассказывал. Вся стена светится, а на ней видно с неба с милю другую опушки. Теперь успеем заранее подготовиться коли чего. Нашествие тварей? Помрачнил наемник. Паршиво. Это ж сколько народу поляжет? Может и сколько. Отпил еще глоток Эля Дорек. Этот парень, коли свой огненный дождь подготовить успеет, всех тварей за раз пожжет, как Лэри сделал. Он крутой. Слышь, чего утворил вчерась? Наш глава с дуру на него заказ принял, еще не зная, на кого принимает, не ведал, что без него Таламар сгинет. Но Кейсафа пришел его уму-разуму поучить. Так получил, что мы все обосрались, но почти никого не убил, за что ему спасибочки. «Это же какая паскуда его заказала?», — возмутился Байра. У него даже усы торчком встали. «Это же кто хотел, чтобы город сгинул?» «И мы так подумали», — кивнул убийца. Купец Лаграм, сына Архада это сделал. В тот же день сбек он из Таламара, знал, видно, что с ним будет, коли мы узнаем, кого он заказал и зачем. Мы во все города Делоуэ письма подметные направили, не спрячется гнида, отловим и на кол посадим, али колесуем. Да, я бы над муравьиной кучей голым привязал, да еще бы медом обмазал, чтоб подольше мучился, выплюнул наемник». «Это ж какой сукой надо быть, чтобы человека, который весь город спасти может, убить?» «Да его поди убей!» — нервно хохотнул Дорог. В него тридцать лучников полили, а ему хоть бы что. Весь огнем подкрытый, стрелы в нем изгорали. А уж как бойцов наших расшвыривал. Любо дорого смотреть. Это же он всех пиратов на побережье порешил, ни одного не осталось. И банд разбойников не он положил». Ученица его тоже девка резкая. Разбойников, говорят, она пожгла, никого не пожалела. Он ненадолго замолчал, допил да или махнул слуге, чтобы принес еще. Тот тут же выполнил приказ. Но «Ну, гляди, коли к нему наймешься, будет трудно, добавил убийца. У него в соседях зука барон Лангарский. Это точно полезет, ему же все похрено, совсем долбанутый. «А поселился мастер Кейса в призрачном замке, который черный как ночь. Видал, небось, его башни с тракта хоть раз?» «Видал», — подтвердил наемник. «Знать, открыли замок-то. А то говорили, что его никто не откроет. Он от древних. И только колдуны открыть могут, а мастер-колдун еще тот». Дверь таверны распахнулась, и в зал вошел совсем еще молодой парень в сопровождении симпатичной девки. И он и она были одеты в комбинезоны древних. Байра сразу узнал их и присвистнул. «Это кто же такой борзый, кто рискует такое на себе таскать, не боясь, что не отберут?» Мастер Исаев и госпожа Сейла», — прошептал Дорек. «Не гляди, что такие молодые на вид. Они всех в этой таверне, как котят, передавят и не запыхаются». «А на вид обычный молодой парняга», — удивился Байра. «Ты ему в глаза загляни, и все сразу поймешь». Ему все по боку. Погляжу, коли наймемся. Чародей тем временем подошли к стойке и что-то сказали бармену. Тот сразу оживился, после чего велел слугам выдвинуть помост, на котором обычно стояли ищущие себе воинов. Наемники сразу поняли, что происходит, и с интересом уставились на возможных нанимателей. Кейсов и взошли на этот помост и подождали, пока разговоры стихнут. «Добрый день, уважаемые воины!» — поклонился молодой чародей. «Мое имя Кейсав, ученик Фаера. Думаю, вы обо мне слышали». «Это ты, что ли, лэр от твари оборонил?» — спросил высокий черноволосый наемник, которого звали Шерам. «И я?» — не стал скрывать Кейсав. «И пиратов тоже я. А вот разбойников большая часть моя ученица Сейла положила». «И чего же тебе надобно от нас, колдун?» Гарнизон в замок Наэрта, тот самый черный призрачный замок, который многие видели с торгового тракта. Ну и сообщить тем, кто еще не знает, что весной ожидается нашествие тварей на Таламар. Встречать придется всем, кто способен держать оружие и отбиваться, пока я сплету заклятие их уничтожения. Его заранее не создать, поэтому мне понадобится время, где-то тридцатая часть дня, может немного меньше. Нашествие... Как-то сразу поверили воины, понимали, что в таком вопросе лгать им не будут. «Да, нашествие», — подтвердил чародей. «Поэтому всех, кто не наймется ко мне, готов нанять совет мастеров за хорошие деньги». «Подтверждаю. Вышел на помост Киран, мастер тайных дел, которого в Таламаре знали все. Командиры отрядов получат по 150 золотых в год, остальные по 100». «А я буду платить своему гарнизону ровно в два раза больше, но нанимаю под чародейскую клятву верности», — добавил Кейсав. «Пожизненно. Каждый воин получит дом или покои в замке по желанию». Наемники загудели, переглядываясь. Условия были не просто хорошими, они были царскими. О таких наймах здесь и не слышали. Особенно поражали дома. Это значило, что можно брать с собой семью» у кого они имелись, и старость теперь будет, где доживать. «Но у меня есть проблема», — снова заговорил чародей. «Мой замок расположен по соседству с владениями барона Лангарского, а это значит постоянные проблемы, а звука вы все слышали». «Да кто ж об этой гниде не слышал?» — хохотнул Миран, капитан отряда Белых Волков. «Вы бы его прибили, мастер». «Да ведет прибью», — заверил Кейсав. Второй вопрос. Мне нужны переселенцы, но толковые, не пьяницы и не лентеи. Землю, плодородную и выходы к морю для рыбацкой деревни я им обеспечу, дом построю. Кто может подсказать, кого брать? Да чего ж тут подсказывать, заговорил Байра. На окраине возле шестой торговой площади как раз собираются переселенческий караван Коста Хромова. Мужик толковый и трудолюбивый. Разозлился просто. Покойная жена у него от была, а вот и бедняга и влетел. Он к себе в караван, на болтусов не берет. Собирает толковых крестьян и ремесленников, у которых беда случилась. Они за шанс на новую, да еще и сытую жизнь горы свернут. Вы кто? Капитан наземного отряда горных медведей. Байра, сын Кхада. В отряде четыре десятка ветеранов и два десятка новичков. Обучены осаде и защите от осады. Умеем на стенах стоять, ну и копейных бой знаем. Хотите наняться? поинтересовался Кисав. Мне ваш отряд как раз советовали. Да, я знаю этот отряд очень неплох, вмешался Киран. И тоже советую. Условия устраивают, посмотрел на Байру чародей. А то! хмыкнул наемник. И клятву дадим, не обломимся. Но нас маловато для гарнизона. Возьмите вон еще отряд Мирана. «Мы с ним, старые приятели, сработаемся». «Вы не против наняться?» — повернулся к упомянутым кейсав. чего бы я был против? На таких-то условиях!» — хохотнул тот. «А с Байрой мы точно сработаемся, не раз спина к спине в бою стояли. А переселенцев вам подсуропим. У Костоса уже 600 человек сейчас, но если клич кинуть, что и до тысячи добрать можно будет...» «Много сейчас в городе обнищавшего народа трется, а тут и дома дадут». «Нужно будет только закупить во все домашнюю утварь», — вспомнил чародей. «Дома-то будут, но полностью пустые. Деньги на это я дам. Только переселенцы тоже под клятву пойдут. Вы уж простите, но без клятвы я никому не поверю». «И правильно», — прогудил Миран. «Тогда я выбираю ваши два отряда», — кивнул Кейсав. «Зовите писаря гильдии, будем договор по всем правилам оформлять». «Сейчас», — кивнул Байра. И все завертелось до да с такой скоростью, что наемники только рты раскрыли. Все остальные отряды были наняты советом мастеров. Никто не отказался. Капитаны знали, что если струсят, не пожелают оборонять родной город, тем более за такие деньги, то на репутацию отряда можно будет ставить большой жирный крест. Останется его только распустить. Да и понимали, что если твари не удержат, то те и до других городов доберутся со временем. А жизнь, ну что жизнь, честь куда дороже.